Глава 61. Я не знаю, сколько проходит времени: несколько секунд или год, а может, вообще вечность. Все, что я могу для Бьорна сделать, это влить мою слабую магию. Все, для чего она была годна, давать чуть-чуть жизненной энергии к кремам, чтобы они подпитывали кожу тех, кто ими пользовались. Сейчас же я отдаю все, что у меня есть. Это изматывает, лишает сил. Я чувствую, как мир начинает качаться, а в голове плывет. Держись, Лис! Поддерживает меня Арнерия. «Чуть-чуть еще, продержись». А я и не собираюсь сдаваться. Выход должен быть. Когда мне уже кажется, что я почти готова потерять сознание, дверь с грохотом распахивается. В дом мощным вихрем влетает Варт. На лице страх. Его взгляд сталкивается с моим, и он в мгновение оценивает всю ситуацию. Мое заплаканное лицо, пропитавшееся кровью тряпки, бьерно. С его губ срывается какое-то беззвучное ругательство, когда он оказывается рядом и отрывает меня от Бьорна. Я пытаюсь сопротивляться, но не зря мне пришло на ум прозвище скала, когда я впервые увидела Варда. Он отодвигает меня, накрывая рану Бьорна своими руками. Там что-то ярко вспыхивает. В дом входят еще двое мужчин в плащах. От них, как и от Варда с Бьорном, исходит ощущение какой-то внутренней мощи. Мы забираем его, говорит один из вошедших. Здесь ему не помочь. Нужны целители, лучшие. Варт и второй в плаще подхватывают Бьорна под руки, пока первый начинает на полу гостиной что-то рисовать. «Я с вами», — кидаюсь я к Бьорну. «Нет», — отрезает Варт. «Ты останешься здесь. Там, куда мы едем, тебе нельзя. Пока нельзя». Он придерживает меня за локоть, когда я оступаюсь и чуть не падаю. «Элис, пожалуйста», — твердо произносит Варт, ловя мой взгляд. «Позаботься сейчас о себе». Это очень важно. Не делай глупостей. Бьорн попросил бы тебя о том же. Сейчас придут наши люди и немного приберут здесь. Они же останутся снаружи. Я медленно киваю и опираюсь на косяк, потому что ноги отказываются держать. Все трое вместе заходят в светящийся круг и… исчезают. Я не видела такой магии никогда. Даже не предполагала, что она существует. Но вот она. А Варт и те, что пришли с ним, непростые маги. Все благой. Кто же они? И кто Бьорн? Я стою посреди разгромленной гостиной, прижимая к груди окровавленные руки и смотрю на то место, где всего несколько мгновений назад стояли мужчины. В дом входят люди в черных костюмах. Молчаливые, серьезные. Дома мне мешает. Значит, точно свои. Я ухожу на кухню, разбито опускаюсь на стул. Отрешенно смотрю, как они убирают тела нападавших, уводят тех, кто еще жив. Вытирают кровь, вставляют выбитые стекла. Дом помогает им, жалобно скрипя половицами и подсовывая тряпки. Во мне пустота. Огромная звенящая пустота. Арнерия молчит, свернувшись клубком где-то в глубине сознания. заднего двора слышится фырканье. Гром тоже вернулся. В кровать я иду только под утро. Серая, затянутая низкими тучами, с унылым давящим рассветом. Какое-то время я просто лежу и смотрю в потолок, прислушиваюсь, жду. Чего? Того, что он вернется? Это было бы как минимум странно. Не мог же он вылечиться за пару часов. И куда его забрали? Сколько же у него секретов. С этими мыслями и засыпаю, а просыпаюсь от боя часов. Уже десять утра. Да, за окнами все та же хмурая серость, как будто погода решила поддержать мой внутренний настрой. Снизу доносится тихий разговор. Я встаю и привожу себя в порядок. Внизу уже хозяйничают Мэг и Лейла. Они одновременно оборачиваются на меня, когда я вхожу в кухню. «Сегодня, наверное, выходной», — произношу я, опираясь плечом на косяк двери. «Я приведу все в порядок, а завтра уже...» «Элис, ты правда думаешь, что мы просто так тебя бросим?» Мэг упирает руки в бока и наклоняет голову. «Разбираться со всем вот этим?» Я осматриваюсь. Ночью казалось, что все прибрали. И кровь, и беспорядок. Но это только казалось. На дереве в коридоре до сих пор виднелись впитавшиеся следы, которые теперь нужно вычищать щеткой. А в кухне то там, то тут встречаются осколки хрусталя. В серванте не осталось почти ничего. Честно говоря, я даже боюсь смотреть, что там на веранде, в моем маленьком магазинчике. В груди сжимается узел, мешающий дышать. Я закусываю губу, пытаясь держать слезы. И так глаза все красные и опухшие. От девушек скрыть не получится. «Что, бездна, побери, здесь творилось ночью, Элис?» спрашивает Лейла, оказываясь рядом и сжимая мои руки своими. «Это пир?» Я слабо пожимаю плечами и качаю головой. Сил нет от слова совсем. Хочется сползти киселем по стеночке, но я нахожу в себе силы и сажусь за стол. Мэг тут же наливает мне крепкий чай и ставит передо мной вазочку с джемом, который сделала сама недавно. Рассказывай. Я обхватываю чашку руками, сосредотачиваюсь на отражении окна на поверхности чая и пересказываю все, что произошло ночью. Правда, почему-то решаю не упоминать то, как ушли мужчины. Странно это. Магическое истощение это не шутка, Элис, хмуро заявляет Лейла. Уж поверь, я знаю. Так что сегодня ты сидишь, ничего не делаешь, а мы все приводим в порядок. И нет, даже не думай идти в свою лабораторию. «А то знаю я тебя». Этот командный тон девушки, которая еще недавно была совсем скромной и тихой, вызывает улыбку. В какой-то момент она совсем перестала обращаться ко мне на «вы», и это еще больше сблизило нас. Мэг поддакивает подруги, и они обустраивают для меня место в кресле в гостиной, а сами разделяются. Одна уходит убираться на веранду, другая остается в кухне. Они работают споро, отвлекают меня шутками и смешными рассказами. Дом активно помогает им — и очень быстро от ночного погрома остаются только еле заметные следы. После сытного обеда, сделанного заботливыми руками Мэг, я и подумать не могла, что она так потрясающе готовит. Слабость окончательно отступает. Я перемещаюсь на веранду, где расставляю по местам баночки, пересчитываю их, выясняю, чего теперь не хватает и сколько нужно закупить. Хочу себя убедить, что могу не переживать об бьорне. Но стоит мне чуть-чуть задуматься, как сердце тут же начинает быстрее стучать, а дыхание спирает от волнения. С ним все будет хорошо. С ним Варт. И еще те двое, кем бы они ни были. Каждый раз я заставляю себя на что-то отвлечься. На болтовню девушек или на подсчеты. Только бы руки не дрожали. Только бы в глазах не темнело от переживаний. Чем больше проходит времени, тем сложнее мне становится. Особенно, когда Мэг и Лейла уходят, а я остаюсь наедине с домом. Хотя еще с Громом. Надо было к нему сходить и спросить, как он нашел Варда. Может, он отведет меня? Я смогу узнать, как Бьорн? В дверь стучат. Резко, требовательно. Я вздрагиваю и иду открывать. Дом не беспокоится, значит, не опасность. Но кто тогда? Вард? Бьорн? Всего лишь мальчишка посыльный с письмом. Я отдаю ему медяк, забирая конверт и возвращаюсь в гостиную. На письме только мой адрес, написанный каллиграфическим почерком почтаря. Больше ничего. Печать с хрустом ломается. Я раскрываю бумагу и тут же узнаю почерк Франца. Строчки прыгают перед глазами, а внутри все словно вспыхивает от ярости, смешанной со страхом. Думала, что я не узнаю ничего. Но уж нет, Лизи. Моя глупая, сбежавшая Лизи. Ты правда решила, что можешь украсть мой контракт? Ты всегда была глупой и наивной. Так с чего ты взяла, что что-то поменялось? Я отправляюсь в королевскую звезду, чтобы показать им, с какой мошенницей они имеют дело. Я докажу, что ты фальшивка, а контракт должен быть моим. Только представь, что тебе грозит за подлог документов. Я сделаю все, чтобы увидеть тебя на коленях у своих ног. Мерзавец. А еще идиот. В одном флаконе. Если он собирался меня уничтожить, как он писал, предупреждать меня — самая большая глупость, которую можно совершить. Такие дела делаются тихо, без лишних оповещений. Но и я больше ждать не могу. Я все требования герцога выполнила, нотариально заверила все отказы. Где мои документы? Вот чего он ждет? Чтобы все мои усилия окончились крахом? Неужели это все же такая изощрённая месть? Объёрнутый его выгораживал. Нет, все. Если Франц пойдет в звезду, он уничтожит все. Моя единственная защита — статус свободной Ниры и документы на имя Элис Констанс. Документы, которые мне обещал выдать герцог Фларен. И дальше откладывать уже некуда. Варт просил не высовываться. «А кто меня потом защитит?» «Они оставили тут охрану. Отлично. Вот пусть охраняют. По пути к герцогу. И теперь я намерена добиться того, чтобы меня приняли». Без документов я домой не вернусь. Дом вокруг меня начинает мелко тревожно вибрировать. Хлопает форточка на кухне, звенит одинокая уцелевшая чашка. Он чувствует мой страх или не одобряет решения? «А что ты возмущаешься?» — спрашиваю я дом. «Хочешь перейти в чужое владение? Я вот не хочу на скамью подсудимых за мошенничество и не хочу терять все, чего добилась за это время». Я накидываю плащ, надеваю маску и выхожу к конюшне. Из тени возникает молчаливая фигура. Кто-то очень похожий на тень, следующего за Лейлой. Явно из тех, кого оставили следить за мной. «Я герцогу», — сообщаю я охраннику, проходя быстрым шагом мимо него. «Хотите, можете со мной, но дома не останусь. Гром!» Я влетаю в конюшню. «Что такое, хозяйка?» — ржет конь. «Пожар? Наводнение? Яблоки по дешевой цене?» «Едем забирать свое», — отвечаю я. «Условия герцога я выполнила. Теперь пусть он выполняет свои обещания». «Я не уверен, что сейчас лучшее время», — фыркает гром. «Сейчас единственное время». Я взлетаю в седло и направляю жеребца на улицу. Из-за того, что весь день было пасмурно, сумерки наступают раньше обычного. Теперь, когда праздник закончился, народа стало намного меньше. В основном только те, кто спешит домой после рабочего дня. В такую погоду особо гулять не хочется». Замечаю, что следом за мной появляются еще две фигуры на лошадях. Значит, все же решили ехать? Хорошо. Красмер проносится мимо размытыми пятнами зданий. Ветер бьет в лицо, срывая капюшон, но я только сильнее пришпориваю грома. Внутри все больше разгорается пламя тревоги, которая мешает дышать. Как будто я стою на краю пропасти. Как будто вот-вот что-то произойдет, что столкнет меня в нее. Нет, я не позволю Францу ничего разрушить. Кованные ворота резиденции я проезжаю, даже не остановившись. А вот мои сопровождающие остаются снаружи. Неужели мне тут ничего не грозит? Спешиваюсь, оставляя грома. «Только не наделай глупостей!» — фыркает он мне вслед, мотая головой. Отмахиваюсь. Хуже отношения, что уже есть, с герцогом не будет. Еще бы. Горе невести, которая сбежала от него. Быстро преодолевая ступеньки, проскальзываю через двери и оказываюсь в парадном холле, сияющим мрамором и золотом. Так тихо, что звук моих шагов кажется оглушительным. Навстречу мне выходит Гридер. Его невозмутимое лицо на миг искажается удивлением. Нира Констанс? Мне нужен Герцог. Пытаясь восстановить дыхание, произношу я. Не показывать же, что я готова оттолкнуть его и сама пронестись к Фларину. «Передайте ему, пожалуйста, что у меня изменились обстоятельства, и мне надо документы. Срочно!» Камердинер чуть хмурится, окидывая взглядом мой растрепанный вид. «Его светлость сейчас занят. У него важное совещание», — мягко, но непреклонно произносит гридер. «Прошу вас, подождите. Я доложу о вас». Он открывает мне дверь в уже знакомую малую гостиную и быстро удаляется вглубь коридора. «Не могу ждать». Почему-то я точно уверена, что герцог снова откажется принять меня лично и найдет какую-нибудь отговорку. Но меня это не устраивает. Я тихо выскальзываю из гостиной и, стараясь не шуршать платьем и не стучать каблуками по паркету, иду следом за камердинером. Он скрывается за массивными двустворчатыми дверями из темного дуба. Я подкрадываюсь ближе. Дверь остается не до конца закрыта. Сквозь щель пробивается полоска теплого света и доносятся голоса. «Тебе надо отлежаться», — слышится незнакомый голос. «Ты сейчас не защитник. Подумай о ней». «Вард мог бы...» «Ваша светлость», — Гридер прерывает разговор. «К вам Нира Констанс. Она говорит, что дело неотложное, Срочно требуются документы». Я задерживаю дыхание и осторожно заглядываю в щель, но не могу ничего разглядеть, кроме самого камердинера и фигуры у камина. До меня доносится сдержанное ругательство. Слишком знакомое. Передай ей, что я пришлю их сегодня вечером. Бьорн, голос Бьорна. Сначала внутри меня, словно прекрасный цветок, распускается радость. Он жив, с ним все хорошо. Я кидаюсь вперед, распахиваю дверь кабинета и действительно вижу Бьорна. На нем распахнутая белоснежная рубашка, сквозь которую виден свежий, практически затянутый рубец. На его предплечьях выделяются массивные черные наручи. И тут моя радость схлопывается, оставляя после себя поглощающую всю пустоту, когда я понимаю, что сказал Гридер. «Ваша светлость». Бьорн — это герцог. Вот его тайна. Стены дворца, мраморный пол, тяжелый дуб дверей — все это вдруг теряет вес. В ушах звенит только одно имя. Фларен? Герцог Фларен. Дракон. Варт? Дракон. Те двое тоже драконы. Все эти дни, все эти ночи. Он смотрел на меня, слушал, как я жалуюсь на чешуйчатого самодура, слушал, как я выворачиваю душу, признаваясь, что боюсь дракона, от которого сбежала семь лет назад. Он знал. Он знал все с самого начала. Он спасал меня, готовил со мной борщ, держал меня в своих руках, целовал и молчал. Рядом со мной опасно. Я не тот, кем ты меня считаешь, говорил он. Все благой, какая же я идиотка! Как же Франц был прав! С губ срывается всхлип, Бьорн оборачивается. На меня устремляется еще три пары глаз. Взгляд Бьорна золотой, властный сталкивается с моим. Я вижу, как на его лице за долю секунды отражается шок, а затем отчаянное осознание того, что произошло. Элис. Он делает шаг ко мне. «Ваша светлость!» Выплевываю я эти слова, и они на вкус как битое стекло. Я пячусь назад, чувствуя, как внутри разгорается пожар из боли, унижения и ярости. Элис, не делай глупостей. Я могу все объяснить. Голос Бьорна звучит сдавленно. Он протягивает ко мне руку. Наручи. Они сдерживают его силу. Ту самую, что убила его жену. Но хоть... Хоть в этом он не соврал. Мне и правда надо держаться от него подальше. «Объяснить?» Мой голос срывается на крик, гулко отражаясь от сводов коридора. «Что именно?» «Взаимовыгодный договор с несчастной дурочкой!» «То, как было интересно слушать, что я думаю о герцоге!» «Теперь-то я понимаю, почему ты пытался его оправдать!» Он делает всего два шага, оказываясь совсем рядом, пытается поймать, но я успеваю ускользнуть. «Все благой!» А я еще переживала, что с тобой что-то может произойти. Злая усмешка звучит в моем голосе. Да что будет дракону-то? Игрался? Весело было? Знаешь что? Засунь себе эти документы в... Сама разберусь. Я разворачиваюсь и бегу. Так быстро, как могу. Подальше от него. Как будто могу убежать от собственной наивности. Наверное, никогда. Карнерия, она же тоже мне намекала. И все же я дура. Полная. Элиса, остановись!» — подает голос драконица. «Выслушай его. Ты ему нужна». У него было много, очень много шансов поговорить со мной, рассказать все, но он... «Домой!» — Хватая грома за поводья и закидываю ногу в стремя. «Пошли! Гром, вперед!» Ударяю пятком по бокам, но жеребец не двигается. Он опускает уши и глухо фыркает. «Хозяйка, остынь!» «Ты не понимаешь, он же ради тебя!» Я замираю. Руки, сжимающие по дрожат. «Ты!» — шепчу я, глядя на темную гриву коня. Осознание бьет под дых с новой силой. Умный, слишком умный конь. Разговоры Варда про истинных идиотов. То, как гром сразу принял Бьерна. Др! Это не друг! Это дракон!» «Ты тоже все знал!» — голос ломается. «Ты знал, кто он! Предатель! Вы все предатели!» Я соскакиваю на брусчатку и бегу к воротам. Перед глазами все плывет, то ли от злости, то ли от отчаяния. Ловлю первый же проезжающий мимо экипаж. Откидываюсь в тень кареты и позволяю себе то, что хочется больше всего — плакать.